Желтого приказного и попа, сухощепого, с колючими глазами, все, что жило и кормилась около приказов, носила на себе эту печать черствости, чего-то мертвенного. И Тренко, совсем запуганный, посиневшими губами, путаясь, повторял за колючим попом страшные клятвы. — А теперь целуй крест, — строго сказал поп, подставляя ему образ с изображением креста. Сотворив Земной поклон Тренко поцеловал икону. — Да ты не хитри, — крикнул сердито на него поп, — и шткнул носом в пустое место. — Тоже, народ, ты не носом целуй, а губами, и не в пустое место, а в самый хрест. Поцеловать в пустое место или только сделать вид, что целуешь, значило сделать крестное целование недействительным то есть объегорить приказных, и потому жесткий поп, живший от приказа зорко, следил всегда, чтобы подвохов таких не было, чтобы все шло, как полагается, и не каким-нибудь обманным обычаем. А затем обмиравший Тремко снова предстал перед желтым подьячем. Его страшно удивляло, что с ним там вожжаются. Он никогда не думал, что он такой значительный и нужный человек. Начался допрос. Дьяк, похожий на Микола Угодника, ввиду исключительной важности показаний выходца с мятежного дона, внимательно следил за допросом. Но следить было незачем. Тренко явно врал. Господин Крутенек был, больно Крутенек. Надоело вечно дрожать, и вот он попался на волю. Но там увидал он такое неспровержение всего, перед чем дрожала его холопская душа, что сразу же он перепугался и бежал назад в Москву. Но, прибежав в Москву, не посмел явиться к своему господину, крутенек, ох, крутенек, бывает он под горячую руку, и решил сразу стать под защиту его пресветлого царского величества. Нелепо все». Ни под какую статью, ни уложения, ни новоуказанных статей подвести этот явный вздор нельзя. И еще не было на памяти приказных случаев, чтобы человек с дона ворочался в Москву, и что-то уж очень путался, холоп, явно что-то тут не так. И, подумав о деле покрепче, дьяк решил, что тренка просто-напросто лазуче разина, что все, что он разыгрывает, это только один отвод глаз — И, пожалуй, возможно, что прелестные письма, которые недавно подобрали в Москве не только на торгах, но даже в Кремле под самыми хоромами государевами, — дело таких вот молодчиков. А посему надо заставить молодца договаривать все до конца. Но этот вопрос могла решить только следующая высшая инстанция. «Ну а теперь приложи руку к сказке», — сказал Дьяк, указывая Тренке на записанные под его показания. «Да я неграмотный», — овечьим голосом проговорил тренка, очень боявшийся всяких бумаг и подписей, ни за что съедят. «Ну, ставь кресты». Дрожащей рукой тренка взял гусиное перо и, едва удерживая такую нежную вещь в корявых руках своих, поставил внизу сказки три кляксы, а затем, старательно вытерев перо, итак эдака волосы почтительно возвратил его под ячему тот неодобрительно присыпал его кляксы сухим мелким песком который доставлялся с москвы реки в приказы вазами Стрельцы провели Тренку в заседании приказа, там шла озабоченная суета крапивного семени, виднелись бритые головы кандальников, которые недавно мерзли на дворе, где-то слышались сдавленные рыдания двух женщин и чьи-то смущенные слова утешения. Тренка совсем оробел, а кроме того мутило его из голода, он думал, что царь милостиво отпустит его к его господину и все в раз будет кончено. А дело вот затягивалось. Была у него за пазухой краюха хлеба, которую подали ему вчера в Слободе, но он не решался есть в таком высоком месте. И после долгого и томительного ожидания в сумрачной и душной передней тренку ввели в самый приказ. Склонив намасленные головы на бок, за столами усердно скрипели перьями подьячьи. А за отдельным столом на некотором возвышении, в темной ферезе с золотыми петлицами, с высоким стоячим козырем, сидел боярин Арапов, сухой, тонкий, с густыми седыми бровями, над ввалившимися щеками и узкой длинной седой бородой. Тренко знал его, боярин не раз бывал у его господина.